Затем писал ответ. Писал долго, каждый раз тратя на это от недели до двух. Текст сочинялся неспешно, с отцовской рассудительностью, стараясь хоть как-то тщательно, выисканными словами, скомпенсировать горький настой многолетней разлуки. Тайно Джоном гордился и не сомневался ни на миг, что все совершенное его сыном сделано правильно, достойно и на благо людей. И никогда его сын Джон Ли Харпер не стал бы убийцей, кто бы и как бы этот факт не интерпретировал. Письмо вручал в последний день пребывания внучек, И всегда этот день был самым тяжелым, потому что, как ему казалось, прощальным. Знали об этом и девочки, понимали прекрасно, чувствовали, что именно не договаривает дед, знали, но ничего поделать не могли. Москва уже давно и необратимо перетягивала. Там был дом, семья, отец, привычные заботы. Здесь они были в гостях, у деда, покойной мамы, у себя самих, у своей прошлой жизни. И к Новому году всегда возвращались в жижу, чтобы встретить его вместе с мужьями. Триш, как правило, возвращалась с запасом новых нот при очередным договором на перевод русской классики. Туда же, в жиженские дома, привозили Таисию Леонтьевну, в дом слева от оврага, Иру Борисну, в паре с парашей вправой с пристройкой под односкатной крышей. В отличие от Таисии Леонтьевны, проводившей каждое лето в доме сына, иры Шварц появлялась в не чаще одного раза в год назначив саму себя редким гостем, несмотря на не слишком настойчивые, но все же приглашения сына и невестки чаще бывать на природе. За последние годы отношения между ними выровнялись как так сами, без принудиловки и взаимного возврата к прошлому недопониманию, нелепым обидам с обеих сторон. К 1964 году Мире не исполнилось 65 лет, она продолжала директорствовать в школе на Арбате. И в собственном здоровье чувствовала себя еще вполне крепко и надежно. Многое в жизни радовало, я на этого не скрывала. Свернувшаяся в одночасье эпоха кукурузника, похоже, вновь обретала устойчивые корни в наступивших временах. Октябрьские пленум ЦК КПСС освободил Никита Сергеевича Хрущева со всех партийных и государственных должностей. Вслед за этим и хрущевское вольнодумство стало зримо истаивать, уступая дорогу твердой власти во главе с решительным Брежневским политбюро. И это чувствовалось по всему. В том же октябре их собрали в райкоме партии и ознакомились с негласными тезисами на дальнейшую жизнь укрепление партийной дисциплины, недопущение идеологического разброда и обсуждение хрущевских реформ в позитивном ключе. Дальнейшее одобрение и всесторонняя поддержка идей нового руководства страны укрепление партийных рядов с помощью привлечения активной части лояльных рабочих ЭТР, усиление воспитательной работы на всех уровнях образования путем дополнительного введения в учебный процесс марксистско-ленинского учения, ну и так далее, и тому подобное. Ждала, что скажут о Сталине, не упомянули, словно был призрак и исчез. Вечером подумала, что, наверное, неправильно все, что окончательно упразднили бывшего вождя. Несмотря на все выявленные ошибки, просчеты, не по-людски как-то. Ведь великую победу из истории не вычеркнешь, как бы кто об этом не судил в новые времена. И еще немного настораживало, что слишком уж легко, без прелюдий и разблачений, отменили Никиту Сергеевич, как и сам он когда-то его свистренович отменил. Тоже разом, без предварительной подготовки народного мнения. А если этих следующие отменят, как тогда принимать райкомские установки к действию, если потом придется разочароваться и в нынешних временах? С парашей подобные темы обсуждать не решалось, памятуя, что каждому собственному соображению обязательно найдется и противопоставиться ее простецкая, но строгая в своей неуступчивости теории, неотменимые несокрушительными доводами, против, убедительными за. Поэтому в отношении с Спросковии предпочитало придерживаться исключительно домашнего начала, притертого, отлаженного и выстроенного за истекшие годы совместной жизни на принципах мирного сосуществования и безусловного подчинения слабого сильному. Так хотелось, чтобы оставалось и впредь, без рефлексии, сомнений и недосказанности. При всем при том Мира уж плохо представляла себе жизнь без параши. Та чего и покорно продолжает служить серпуховке, и виду не подавала, что хорошо понимает собственную роль в жизни хозяйки. Однако про себя не раз отмечала, что с каждым годом все больше и больше Мира Борисовна впадает в явную зависимость от нее. От ее тихой хозяйственности, от дослышных через закрытую дверь молитв по ночам, в которой хозяйка тайно вслушивается, но деликатничает, никак не проявляя на утро этого своего болезненного интереса к тихим порашенным разговорам с небесным привидением. От утренних каш на свежем бедонном молоке, от антоновских яблок, печеных с медом или вымраженных войски за окно, от караульной стойки стрита. Замершая, со светящими, с радостью глазами, встречает ее в прихожей, когда директриса, усталая и раздраженная, возвращается домой после школьного трудового дня. От добрых слов в адрес сына и невестки, что живут в мире и согласии, хоть они и не русская, не наша, не как у всех. Отдельно еще поговорить про Ивана, Прискиного и Тришкиного отца, но про того, который Джон тоже не русский. Плохого человека пости не возьмут, народ не пусть, особливо в Там у все такие разные, и злые есть, и всякие. Они уж кому не дозволют, только ежели за своего примут, за надежного, как Ваня наш. Иваном Джон Харпер предложил называть себя Просковьей сам, чтобы то не путался. Ничего, Просковья, это ничего, что Иван, Иван по-русски то, что Джон по-английски». А тебе проще будет, и мне приятнее. Меня так много лет называли. В лагере привык и даже немножко скучаю. Так что, пожалуйста, не смущайся, называй. Мира Борис немало удивлялась, обдумывая порой феномен этого странного, частне вполне трезвого человека. То, что он был ей симпатичен, не пыталась скрывать. Тем более, что этот обретенный родственник-пастух в свое время работал на советскую разведку, вполне важное туда, не родин поэтому она вполне искренно, не выдавливая из себя натужно вежливой улыбки, как минимум раз в году общалась с Харпером, даже позволяла себе пригубить немножко цемлянского в честь новогоднего праздника. Как-то спросила, слегка опьянев после слишком большого глотка шипучки. Джон, чего вы пасете коров в этой деревне? Ведь вам государство, насколько мне известно, выделило отдельную квартиру в хорошем месте и пенсию тоже приличную не нетрезво улыбнулся. — иди ли, для меня Москва — это как для вас за границей. А я не хочу жить за границей, мне там неинтересно и скучно. Здесь же я дома, как будто снова оказался в лагере на природе, но так не а а наемном, при полной свободе и заработке. Поэтому у меня постоянное ощущение какой-то странной радости от этого вечного сравнения с тем, что было со мной когда-то. И результат сравнения не в пользу прошлого, а в пользу настоящего, понимаете, продолжал Джон.